Глава 4 Напрасно князя Велимога подозревали в том, что он выдумал болезнь жены, чтобы хитростью заставить Светловое поторопиться с невестой в Славен. Княгиня Жизнеслава действительно оказалась больна. Вот уже больше месяца она не выходила из своей горницы и почти не поднималась с лежанки. Приступы кашля разрывали ей грудь, а Зноб не давал покоя. Она быстро худела и слабела, надежд на полное выздоровление было так мало, что князь Велимок даже не разгневался на сына за то, что тот вернулся без невесты. Сейчас Велимок не видел смысла торопить сына с женитьбой, «Умри, княгиня, Велимок сам, ни в ком не возбуждая обиды негодования, сможет посвататься к одной из говорлинских княжон, если не к даровании Глиногорской, то к отраде Вежелинской». Князь Велимок вовсе не был злым или жестоким человеком и не желал смерти княгине Жизнеслави. Просто эта смерть очень бы его устроила, а привязанность его к жене была не столь глубока, чтобы ради нее забыть о пользе княжества. По крайней мере, самому Велимогу дело представлялось именно так. Однажды утром, заметив, что старая ведунья Погодица вышла из княгининых горниц, князь велел отроку позвать старуху к нему. Погодица была уже очень стара, никто не знал точного числа ее лет, но пятнадцатилетняя Светлава была ей не внучкой, как считалось, а правнучкой. От старости Погодица ссохлась, сгорбилась, ростом была не выше двенадцатилетнего мальчика — Ее рот провалился и казался почти незаметным, а скулы, обтянутые коричневой с багровыми прожилками кожей, сильно выступали под полузакрытыми, плохо видящими глазами. Маленькие дети пугались вида видопогодицы, думая, что явилась сама Марина. Но в противоположность устрашающей внешности старая ведунья была добра и не утратила еще ясности рассудка. «Что там?» — коротко спросил князь, кивнул старухи на скамью. Он сам не знал, какие вести его больше порадуют — улучшение здоровья княгини или ухудшение. Разумом он знал, в чем его польза, но совесть не позволяла желать смерти жены, и оттого мысли о ней смущали Велимога. Однако знать правду было необходимо, чтобы не промедлить и не упустить случая. Погодица уселась, пристроила свою можжевеловую клюку с птичьей головой так, чтобы могла опираться на нее и сидя, потом вздохнула. «Если ты хочешь уберечь твою жену от Марены, княже, тебе нужно искать других бойцов», — проговорила она наконец. Князь хмурился плохо, разбирая ее невнятную речь, но звать никого не хотел. «Разве твои травы кончились?» — с неудовольствием спросил он. «Ему и раньше казалось, что в горницах княги не толчется слишком много старух, женщин и девок, а тут еще нужно новых». «Моей силы недостаточно», — ответила старуха, не замечая его недовольства. В княгиню вцепился слишком сильный недуг. От чехотки умирают рано, но твой сын еще не стал сиротой. В макашином святилище на пряже есть мудрые женщины, которые могут помочь ей. — На пряже? — с негодованием воскликнул Велимок, не терпевший упоминаний ни о чем, что имело отношение к князю Держимиру. — Это же в земле дремичей. Неужели ты думаешь, что я стану о чем-то просить этого упыря? — Тебе надо просить не его, а богиню строго ответила погодиться Ее тяжелые морщинистые веки приподнялись, Велимок поймал тусклый, тяжелый и осуждающий взгляд. На миг ему стало так не по себе, как будто на него смотрела сама Марина. «Святилище — дом богини. Никто из смертных не владеет им. Даже княжна Дарована Глиногорская живет в святилище на пряже и не боится Держимира. А ведь он тоже хотел взять ее в жены». «Что ты сказала?» Князь Велимок не сразу понял слова ведунья, но потом без промедления перебил ее. — Княжна Даравана на пряже? Откуда ты знаешь? — У меня сейчас живет женщина, которая вернулась из святилища всего четыре дня назад, и она видела там княжну Даравану. — Отец небесного огня! Не обращая больше внимания на старуху и даже позабыв о болезни жены, князь Велимок вскочил со скамьи и принялся ходить взад вперед по горнице, терзая кончик собственной бороды. Это была новость. Он привык к мысли, что после смерти жизни славы ему придется снаряжать посольство, заново сватать Даравану, теперь уже будучи свободным волей богов. Но она не дома. Она в святилище макаши да еще и в земле Держимира. Это многое меняло, хотя князь еще не взял в толк, что же именно. «Позвать ко мне кременья!» Ударом ноги, распахнув дверь, закричал Велимок в верхней сене. «Живо!» Кремень явился быстро, довольный, что понадобился князю, и отчасти с опаской. После бесславного, без невесты возвращения из похода к смолятинским рубежам между князем и его верным воеводой появился холодок, и кремень уже не надеялся вернуть когда-нибудь прежний почет. По крайней мере, при этом князе. Но Велимок был крепок здоровьем, силен духом и явно собирался пережить даже собственного сына. «Дарована в Макошином напряже!» — воскликнул Велимок, увидев входящего воеводу и даже не тратя времени на приветствие. — А где держи мир сразу спросил Кремень. — Это он ее туда? Велимок невольно оглянулся к тому месту, где только что сидела погодица, словно намеревался и это спросить у нее, но старухи уже не было. — Нет, она сама... Начал Велимок, потом вспомнил речь погодицы и уверенно закончил. «Да, сама. Старуха сказала, что дарована в его земле, а его не боится, потому что богиня... Ладно, это не суть». Будучи мужчиной и потомком самого сварога, Велимок не питал особого почтения к великой матери. Могущественному князю слишком легко вообразить, что в его руках и собственная судьба, и право распоряжаться судьбами других. Его вечный противник Держимир Прямичевский еще недавно тоже думал так. «А Держимир, как видно, в полюдье», — сам себе ответил Кремень. «Едва ли он уже домой воротился. У него полюдье длинное, да полпути мимо ророгов. Там у него межи беспокойные, он ходит медленно, верно, где-нибудь к не сейчас через леса подбирается». «К краене», — повторил Велимок, сились представить себе рисунок дремических рек. «Ведь пряжа как раз в краену впадает». «Точно так», — подтвердил Кремень, еще не сообразив, к каким последствиям приведут все эти рассуждения. «Он прямо возле нее пройдет», — размышлял вслух Велимок. «И если...» — Кремень выжидательно смотрел на князя, а тот замолчал, ловя обрывки мыслей. «Если княжна Дарована не дома, а в святилище на чужой земле, то в охране у нее не целое войско. Так, десятка три-четыре. Если она исчезнет оттуда...» «На кого, — подумает Скородум, — на Держимира больше не на кого. А потом, если она будет здесь, а княгиня Жизнеслава до тех пор умрет. Даже если и нет, то Светловой под рукой. Главное, чтобы дарова она оказалась здесь, в Славине, а дальше пойдет легче. Но Держимир, он сам где-то поблизости, со всей дружиной по людье. Едва ли у него очень много войска, — подал голос Кремень, так точно угадав мысли своего князя, что Велимок перевел на него изумленный взгляд. Сотни две внутри. Неужели мы больше не соберем? А если напасть на него на краение, отпрямичево вдали, то разобьем, как горшок глиняный, и становище его краенский хороший кусок. Сколько там ему зерна, мехов приготовлено, все наше будет». «Отец небесного огня!» — воодушевленно повторил Велимок и снова стал ходить по горнице. но ну, а теперь это было радостное возбуждение. Его слепили великолепные замыслы, обещающие прибавление славы и богатства, победу над самым злым врагом. «Вот я с ним за город сожженный посчитаюсь!» — бормотал князь на ходу, потряхивая в воздухе сжатым кулаком. «Два зайца одной шапкой!» в самом деле едва ли ему когда нибудь случалось задумать другой столь же многообещающий поход одним ударом разбить ненавистного Держимира Прямичевского и получить княжну даровану об этом можно кощуну складывать после таких дел даже злейший враг скажет что князя лучше велмоговаре меречи еще не знал славинский стол на завтра в полдень над славином понеслись гулки удары вечевого била Два младших жреца из Сварожьего святилища колотили по очереди молотами в подвешенный на вечевой степени железный блин шириной в три локтя с выбитым знаком небесного огня. На звон било со всех сторон собирались жители Славина, купцы и ремесленники, кметьи и бояре, даже смерды из ближних и дальних огнищ, оказавшиеся сегодня в стольном городе. Широкая вечевая площадь, по пятницам служившая местом больших торгов, быстро заполнялась народом. Городских старейшин пропускали вперед, и они устраивались на ступеньках вечевой степени. «В чем дело-то, отцы!» — кричали им из толпы посадские жители. Но старейшины только разводили ладонями, а о причине нежданного веча они знали не больше, чем последний холоп. «Князь собирает!» — отвечали старейшины, показывая на навершиями посохов на ворота детинца. И опасливо добавляли «Не дай свороже война!» Князь приехал в сопровождении воеводы Кременя, что подтверждало опасения стариков. И плащ на нем был красный, что скорее указывало на войну, чем на мир. Народ затих. Лишь легкий тревожный гул разносился по огромной площади. Оставив коня внизу, князь Велимок поднялся на вечевую степень и поднял руку. Передние ряды толпы совсем затихли, только задние покачивались, все надеясь протолкаться поближе. Тяжкая обида нанесена нам речевины. — начал князь. Его голос был полон праведного гнева. Глаза сверкали, золотая гривна на груди и серебро на поясе и рукояти меча слепили глаза толпе. Все знают, что волей матери Макоши сын мой княжич Светловой обручен с дочерью князя Смолятинского Скородума. Чтобы просить благословения у покровительницы своей великой матери, княжна отправилась в святилище Макоши на реке Пряжи. И там захватил ее дремический князь Держимир, волк в обличии человека, забывший заветы предков и богов. «Скажите мне, добрые люди, потомки сварога, можем ли мы оставить невесту моего сына в руках Держимира Прямического, или боги и предки велят нам поднять оружие за ее свободу и нашу честь?» Князь еще не кончил, когда по торжещу пополз глухой гул. Разливаясь широкой волной, он быстро заполнил всю площадь до самых краев, так что последние слова Велимога уже были плохо слышны. Его новость была слишком неожиданна. славинцы испытывали скорее изумление, чем негодование. Но призыв князя не пропал даром. Больше полугода, слыша разговоры о скорой свадьбе княжича, славянцы привыкли считать смолятинскую княжну своей будущей княгиней. И вдруг... Оказывается, что она похищена Держимиром Дрюмическим. Возмущение было почти таким же, как если бы Держимир вздумал похитить княгиню Жизнеславу. «Я сам поведу вас», — воодушевленно продолжал князь Велимок, слышав в гуле толпы согласие со своими словами. Держимир сейчас в полюдии с ним нет большого войска. И прежде чем он сумеет его собрать, мы разобьем его. Мы навсегда отучим дремичей смотреть в нашу сторону. Никогда больше им не придется наносить обид племени Сварога. А в становищах Держимира сейчас найдется достаточно добычи, чтобы вознаградить нашу доблесть. Небесный кузнец помогает нам. Кто пойдет со мной, становись по правую руку». Широким взмахом Велимок указал на правую сторону площади, и край его красного плаща взметнулся, как язык пламени. В толпе возникло и забурлило движение, поднялся шум, одни пробирались на правую сторону, другие — на левую, а третьи, еще не приняв решения, топтались на месте, стараясь дать дорогу другим. Князь Велимок наблюдал за движением перед вечевой степенью, сложив руки на груди и сохраняя гордое и решительное выражение на лице. Вся его судьба зависела от того, пойдет ли за ним Славин. Если на правой стороне окажется меньшинство, то ему придется идти в поход только со своей ближней дружиной. Для полной победы этого недостаточно. Тогда Велимок уравняется в силах с Держимиром, а за последним еще останется преимущество своей земли. Но и тогда князь Велимок не намерен был отступать. Случай был слишком хорош, он верил, что небесный кузнец Сварог поможет ему в задуманном. Наконец, площадь более-менее разобралась и успокоилась. Толпа на правой стороне оказалась чуть больше оставшихся слева. Согласно идти в поход, кричали, махали руками, обвиняли другую половину в трусости. Лоб Велимога разгладился. Если Веча согласилась с ним, то его воле придется подчиниться и несогласным. Поход состоится. «Спасибо вам, речевины!» Стараясь за гордостью спрятать ликование, воскликнул он. У кого нет достойного оружия, тому я дам его. Наш поход будет как молния. Один удар, и все трепещет. Еще до времени пахоты мы вернемся домой с добычей и славой». Славянцы радостно кричали. Кое-кто из тех, кто поначалу остался слева, стал перебегать направо, хотя сейчас это уже не имело значения. Только один из городских старейшин все вглядывался в толпу бояр и кметей, окружавших князя на вечевой степени, и щурил глаза, выискивая кого-то. «Послушай, братик». Наконец он толкнул в бок кузнечного старосту, безумолку кричавшего на радостях. «Погляди-ка, здесь ли княжич Светловой?» «Чего тебе?» Кузнец обернулся красный от натуги и довольной победой князя. Кузнецы стольного города всегда бывали рады испытать на деле мечи собственной работы. «Кого тебе надо? Княжича? Да Сварукова знает, где он!» И кузнец отвернулся, не слишком озабоченный отсутствием княжича. А старик еще долго качал головой. Ему показалось очень странным, что княжич не явился на вече, где речь велась о спасении его собственной невесты. В верховьях река Краена была не широка, но три коня в ряд проходили. По сторонам на низких пологих берегах даже для любопытной смеяны не находилось ничего занятного. Под снегом почти не было видно, где кончается вода и начинается земля. На дремическом берегу изо льда торчали замерзший вняк и сухой ломки камыш. Со стороны ророгов тянулась пустая отмель в перестреле от реки, упиравшаяся в редкий березняк. Смеяна давно соскучилась на такой дороге и с нетерпением ожидала, когда же появится жилье. Не верилось, что сегодня начинается весна. Снег плотно лежал в лесу и покрывал лед на реке. Ветви деревьев были черны и пусты даже без намека на почки. Смеяна то и дело напоминала себе, что заехала гораздо дальше на полуночь, чем жила раньше, и весна здесь наступает позже. Все равно ей было неуютно, даже страшновато в этом нерушимом царстве зиммерзлой. Выехав из Прямичева в первой половине просенца, полюдия Держимира сначала поднималась вверх по большой реке ветляне потом много дней пробиралась с лесами до истока реки Краены, и вот теперь спускалась по краине вниз к месту ее впадения в Ветляну. Дорога их почти все время лежала на полуночь, и Смеяна обрадовалась, когда ей объяснили, что теперь они скоро повернут назад. Иначе чего доброго можно заехать на тот свет в мир вечной зимы? Смеяна оглянулась на своих спутников, задумалась на миг, потом фыркнула, но рот закрыла уже не кулаком, а рукавом шубке. За четыре месяца жизни возле князей она немного научилась обхождению. Ехавший посредине реки князь Держимир метнул на нее быстро подозрительный взгляд, ожидая очередного подвоха. Баян, отделенный от Смеяны Держимиром и его конем, сначала наклонился вперед, потом откинулся назад, лег спиной на заднюю луку седла и посмотрел на Смеяну вытаращенным темным глазом. «Ты чего?» — с видом преувеличенного ужаса спросил он. «Ему тоже было скучновато. За три месяца любое дело надоест». «Да вот...» Подумала... Смеяна выпрямилась в седле, напрасно стараясь сделать строгое лицо. «Едем трое в ряд, как Яровит, Перун и Троян. Даже коней, как нарочно по цветам, подобрали». «Это я, Троян!» — с готовностью обиделся Баян и выпрямился, погладил по шее своего Воронова. «А ты, коли рыжая, так и Перун, тоже мне, княгиня-молния, нашлась». «Нет, я Яровит», — поправила Смеяна. «Я у вас самая веселая». «Не гневите богов». Сделанный строгостью, попытался унять их, держимир Не вашими рылами в калашный ряд. Он крепко сжимал губы, стараясь не рассмеяться, но веселые глаза выдавали его. «Перевно это я!» — не слушая их, воскликнул Баян. «Мне надо в середине ехать, слышишь, братья? Я между вами двумя равновесия держу. Кабы не я, вы бы давно передрались!» Смеяна негодующе скрикнула. Держимир замахнулся на него с свернутой плетью. Баян с воплем кинулся в сторону, ловко уворачиваясь. Держимир погнался за ним. Смеяна что-то вопила им вслед, а кмети посмеивались, переглядываясь между собой. Нечто подобное они наблюдали уже не раз. Наконец оба брата вернулись. Держимир хмурился с показным гневом, стараясь удержаться от смеха. «Вот так всегда», — пожаловался Баян. «Ты, желтоглазая, придумаешь глупость какую-нибудь, а он меня бьет». «Что ты ее-то не бьешь, братья? Это она все придумала». «А вот попробуй, кто меня тронуть!» — пригрозила Смеяна и хищно сверкнула глазами. «Сразу вместо удачи всем вам такое будет! Вам меня на руках носить надо!» Они снова ехали трое в ряд впереди дружины, но теперь Смеяна была в середине, как золотое солнышко на рыжей лошади между черной тучей Воронова и серым облаком Держимирова коня. Держимир улыбался уголками губ, глядя куда-то впереди себя, но Смеяна знала, что он и видит, и слышит только ее. За прошедшие три месяца он научился очень важному делу, которого раньше не знал. Он научился улыбаться. С появлением Смеяны вся его дружина повеселела, и сам Держимир так изменился, как никто не мог вообразить. Оказалось, у него не так уж много врагов, а здесь поблизости и вообще ни одного нету. «Не хмурься!» — весело наставляла его Смеяна. Если тебя кто-то не любит, пусть у него голова и болит. Время звенило, и казалось, держи миру страшным сном. Как же легко дышалось, каким же светлым стало небо, когда рядом появилась эта девушка с рыжими косами, вечно разлохмаченными, как будто солнечные лучи запутались в них и рвутся на волю. Смеяна никогда не вмешивалась в его княжеские дела, но неизменно сидела на ступеньке престола рядом с Баяном, и от ее присутствия Держимир был так благодушен и милостив, что вслед ему на всем пути по людье летели благословения. Дремичи шутили, что им подменили князя, но этой подменой все были очень довольны. «Подожди!» — Смеяна вдруг подняла руку и принюхалась. «Чего? Волк?» — оживленно спросил Баян и быстро огляделся, будучи не прочь развлечься хорошей волчьей травлей. Держимир молча придержал коня. Вся дружина позади них тоже стала останавливаться. «Тут где-то полынья», — сказала Смеяна. «А над ней снегу чуть-чуть. Я ее не вижу, но чую. Тут ветряка глубокая». «Сажен спять будет», — подтвердил Баян. «Не зимой проверял?» — спросила Смеяна, бегло глянув на него. Она соскочила с коня. Держимир сделал движение, как будто хотел ей помочь, но не успел. Смеяна бросила повод и осторожно шагнула вперед. «Ты сама-то...» обеспокоенно начал Держимир. «Нет, я не провалюсь», смеяно-успокоительно помахала рукой. «Она вон там, у берега, где Ива с дуплом. В той Иве, как видно, живет кто-то, вот и оставил себе чистой водички». Слышавшие ее, к Мете стали поспешно рисовать на груди знак громового колеса, защищаясь от неизвестной речной нежити. Смеяна сделала еще шаг, вытянула шею, принюхалась, пытаясь определить размер полыньи. Вдруг в вышине послышался легкий шелест. Вскинув голову, Смеяна различила на голубом небе очерк хищной птицы с распахнутыми крыльями. «Ой, смотрите!» — воскликнула она, показывая на небо. «Это ястреб?» Вслед за ней все подняли головы. «Эх ты и вещая дева!» — насмешливо ответил Баян, вглядевшись. «Это сокол!» «А ты не хочешь спросить, откуда он здесь взялся зимой?» подал голос Держи мир. «Уже не зима», — быстро вставила Смеяна. «Сегодня уже весна». лады Ири растворила, птиц небесных выпустила. Да только до здешних мест они еще не скоро долетят». Сокол тем временем снижался, разглядывал людей, как будто выбирал из них кого-то. «Эй, ты приглядись получше», — светил ясен сокол. С шутливой боязнью крикнул ему Баян. «Мы тебе не мыши». И вдруг... Сокол камнем упал с высоты и закружился над головой Смеяны. Держимир подался вперед и замахнулся плетью, но она закричала «Нет, нет, не трогай его, нельзя!». Держимир и сам знал, что сокол — священная птица Перуна. Князя слишком напугало это нападение на Смеяну, но сокол, похоже, не собирался на нее охотиться. Он кружил, точно примеривался сесть ей на плечо, но смеяна не умела обращаться с ловчими птицами и отмахивалась, недоуменно бормоча. «Да ты что? Ты куда? Уйди!» Убедившись, что девушка не хочет взять его на привычное место, на плечо, сокол подлетел к ее коню и уселся на переднюю луку седла. Дрюмичи наблюдали за ним в изумленном молчании. Священная птица Перуна, ни с того ни с сего упавшая с неба, всем казалась счастливым предзнаменованием — Но никто толком не знал, как его истолковать. В душах рождался священный трепет. Не сам ли перун послал им птицу молнию, а к чему? — День тебе добрый, — светил ясен сокол, — сказала Смеяна, когда сокол утвердился на седле. — Ты к нам откуда? Разумеется, сокол не ответил, только покачнулся на когтистых лапах и поглядел на Смеяну круглыми золотыми глазами. — Но коли прилетел, так поедем с нами, — предложила Смеяна. Сокол не стал возражать. Тогда она подошла к коню, осторожно поднялась в седло, откинулась назад, чтобы не потревожить птицу. Баян подал ей поводья, Держимир первым тронул коня. Осторожно обогнув полынью, дружина поехала дальше. Но теперь никто и не вспоминал о водяной нечисти. Священный посланец Перуна надежно защищал их. Первый дремический городок на Краене назывался Исток и славился как могучая крепость. Стены его были составлены из дубовых городин которые Смеяна за два месяца с Держимиром научилась отличать от избушек, а поверх них тянулась заборола со скважнями бойницами. Но сейчас ворота его стояли настежь, лед Краены с широко чернеющей прорубью посередине был усыпан сеном и сухими цветами, Здесь же бегали и возились дети, гулял народ, нарядный, уже хмельной к сумеркам. Где-то впереди звенели бубенчики медвежьей пляски. Смеяна скривилась и чуть не захныкала от обиды, обернулась к Держимиру. — Вот, все самое занятное мы пропустили. Ведь я тебе говорила, останемся в цветыне. Один день, чем бы тебе помешал? — Да, братя тут уже все и сытые, и пьяные, и веселые. С легкой досадой подхватил Баян. А нам только и радости, что сокола поймали. «Может, это он нас поймал», — усмехнулся Держимир, пропуская мимо ушей их обиженные причитания. «Но «Ну вы, Перун с Яровитом, нас и держите повыше, важности во взоре побольше, а то меня с вами, с комарухами, народ уважать не будет». Теперь князь Держимир мог себе позволить посмеяться над этим. Смеяна нравилась людям и в Прямичеве, и в других городках, без устали гладила больные зубы и снимала другие хвори, и Держимир принял за нее немало благодарных поклонов — Не он один, а все дремичи, кто их видел, начинали верить, что новое князево ведунье принесет удачу всему племени. Но обычная осторожность держи Держимиру не изменила, и превращать полюди в долгий отдых он не собирался. Поездка по лесам между Ветляной и Краеной его утешила. На меже с юными ророгами было спокойно, Как рассказывали люди в приграничных городках, старый князь Ророгов-Прирадичей Твердислав был слишком занят дележом своего будущего наследства между пятью детьми от трех своих жен, чтобы думать о соседях. И, скорее всего, после смерти Твердислава Дремичам можно будет еще долго не ждать неприятностей от Ророгов-Прирадичей. Те будут слишком заняты своими внутренними делами. Дозорно из заборола истока, издалека увидели дружину Держимира, и целая толпа горожан высыпала встречать князя. «Ты «Улыбнись же ты, чудо морское!» — шептала Смеяна Держимиру в свой черед. «Видишь, люди гуляют, а ты едешь, туча тучей!» Держимир косился на нее и не мог сдержать улыбки. Но ему можно было и не стараться. На него почти никто не смотрел. Все взгляды были прикованы к Смеянию. Как и в десятке других городов и огнищ, ее разглядывали со жгучим любопытством, переговаривались иные, даже протирали глаза. Румяная веселая девушка вместо звенилы казалась светлым солнышком после бледной луны. Что за чудо случилось с князем? Истокский воевода Гневуша встречал князя перед крыльцом. Держимир соскочил с коня, бросил по воде от руку и сам снял с седла смеяну. Она сошла осторожно, чтобы не задеть сокола. Посланец богов тоже соскочил с луки седла и закружился над Смеяной, опять примериваясь сесть на плечо. Со страхом косясь на его когти, она отмахивалась, но сокол не отставал. Даже воевода, приветствуя князя, с изумлением косился на сокола и путался в словах. Наконец сокол устроился на крыше крыльца и сидел там, не сводя со Смеяной круглых золотых глаз. — Приворожила я его, что ли? — Думала Смеяна, беспокоясь, что недостойна такой милости Перуна и не умеет ее истолковать. «Вижу, княжи наш, что и к тебе боги добры были», — говорил меж тем воевода Гневуша. «И здоров ты, и весел, и прежнюю ведунью на... на новую сменил. Едва нашелся сон чтобы не сказать «этакое солнышко золотое». «Молодую, веселую, и жить нам теперь весело будет». «Кто кого сменил?» — возмутилась мысленно Смеяна. «Это не он ведунью сменил, а я князя сменила». Но вслух она этого не сказала. Нечто подобное она слышала уже не раз и научилась сдерживаться, чтобы не подрывать княжескую честь. Она бросила быстрый взгляд в сторону Баяна, только ему она и могла пожаловаться. Баян едва заметно подмигнул ей. одержимир перехватив их взгляды, вдруг крепко сжал зубы, так что кожа на скулах натянулась, и лицо его приняло всем знакомое суровое выражение. Он мучительно ревновал Смеяну к брату, который гораздо легче находил с ней общий язык но вот в этом князь Держимир не мог признаться никому. «Милости просим в палаты», — заторопился воевода, заметив облако на лице князя. Князя ждали в истоке примерно в это время, и для встречи все было готово. В грязнице быстро расставили столы, отроки во весь опор скакали в разные стороны, чтобы звать на пир старейшин всех окрестных родов. На заднем дворе между погребами, клетями и хлевами суетилась челядь, ветерок тянул в отволоченные окошки запах паленой щетины. Держимир сидел на княжеском столе, над головой его на высокой резной спинке пристроился сокол, а смеяны и баян уселись по обыкновению на ступеньках возле ног князя. Сокол и теперь не сводил глаз со Смеяной, и принять пищу согласился только из ее рук, презрительно отвернувшись от умелых княжих ловчих соколетников. Истокцы и Держимировы к Мете перешептывались, приглядывались к Смеяне, как будто хотели разглядеть, почему боги так ясно указывают на нее. И это было счастливым знаком. Перунова птица, явившаяся в день начала весны, обещала всему племени благополучие и изобилие. И принести его должна была Смеяна. По истоку уже ползли слухи, что это не ведунья, а невеста князя. И раздобыл он ее в дремучем лесу, отбив то ли у колдуна, то ли прямо у змея. «Ты, княжа, к нам вовремя приехал», — рассказывала воевода Гневуша, пока готовился пир. «Ведь у нас с раругами неспокойно». «Вот тебе раз». Держимир хлопнул себя по колену. Именно этого он и ожидал, поэтому весь гневуша его не удивила и даже не огорчила. Громовое колесо как знал. Если у Прирадича спокойно, так Вайданича не дадут скучать. Что там опять князь Придибор натворил? — Натворил он то, княже что помер. С лукавой насмешкой ответил гневуша, смущенно поглаживая кончик уса. — Помер в самое предзимье. Теперь у них князем сидит его сын. — Боремир! — воскликнул Баян. — Да? «Слава Перуну и Макоши, других сыновей у князя Придибора не водилась!» Со сдержанным удовольствием ответил воевода. «А жаль! Они бы теперь, как Твердиславичи, наследство делили, а на нас не зарились. А Боремир? Если он не зарится, то я крылатая корова», — поспешно вставил Баян. Смеяна залилась хохотом. Женщины и девушки, хлопотавшие возле длинных столов, зафыркали, прикрывая рты рукавами или пряча лица у плеча, одна даже уронила глиняное блюдо. «Видели мы Боремира», — продолжал Гневуша, переждав смех. «За наши межи он не лес но охотился по краению уже не раз. Даже здесь забороло слышно. Рога отрубят, клеча не вопят. Мы тоже по своему берегу полки посылаем проехаться. Ну, княже чтобы кони не застоялись зимой-то». «Ты вот что мне скажи», — хмуро перебил Держимир, «почему раньше не дал знать, что у Вайданича князь сменился? Хотел я княже сразу тебе весь дать». — спокойно ответил Гневуша. — Да тебя зимой не найти было. Держимир промолчал, потому что это было правдой. Узнав о сватовстве Светловой и Дарованы из купеческих пересудов, он хотел обезопасить свои собственные замыслы и держал их в тайне даже от Прямичевских бояр. — Да ты не тревожься, княже! — бодро продолжал Гневуша. — Ныне к нам боги милостивы, всякое дитя видит. Даст Перун... Он многозначительно посмотрел сначала на Смеяну, потом на Сокола. Перехватив его взгляд, Держимир прояснился лицом. «А чего он хочет, этот Баримир?» — с любопытством спросила Смеяна. «Известное дело, хочет всю краену себе взять и к выйти». Принялся рассказывать в гневуша, и Смеяна вдруг вспомнила деда Добреню, истокский воевода был также нетороплив и приветлив, казался надежным и знакомым всю жизнь. Позабыв про Ророгов, она тихо вздохнула про себя — Легко приспосабливаясь ко всяким переменам, она давно привыкла к Держимиру и Баяну, привыкла к Козвеню и дружине Леших, привыкла даже считать племя Дрюмичей своим собственным и принимала его заботы к самому сердцу. Но нередко ей вспоминался род ольховиков, огнище, на котором она впервые увидела свет, и ей казалось, что когда-нибудь она непременно вернется туда. С беспокойством и чувством вины, которые уже стали привычны, она вспомнила светловое. Но это воспоминание навевало на нее такую тоску, что она скорее перевела взгляд на Держимира. Как же они были непохожи! Светловой поначалу вызвал у нее восхищение, а Держимир — неприязнь и страх. Но восхищение Светловоем постепенно перешло в тревожное сострадание, какое вызывает больной, а в чувствах к Держимиру заметно прибавилось уважение, как к человеку здоровому и твердо стоящему на ногах. Разлученная со Светловоем, она страдала поначалу, а потом вдруг как прозрела и увидела, что Баян был прав. Светловой безумен. Она вспоминала его мечтательный взгляд, мягкую и отстраненную улыбку и всем существом ощущала прозрачную стену, которой Светловой был отделен от людей и от нее. Он жил в другом мире, куда увлекла его любовь к богине весне, и даже самая горячая любовь земных девушек не смогла бы растопить эту ледяную стену. Держимир улыбался гораздо реже и не умел мечтать. Часто Смеяна негодовала на его вспыльчивость и упрямство, не раз уже ссорилась с ним и грозилась уйти, оставив его на растерзание прежней злой судьбе. Она знала, что Держимир думает о ней постоянно, то любит, то ненавидит, но всегда боится потерять. Поэтому она и оставалась с ним, хотя давно могла уйти. Она была ему нужна и не могла покинуть, особенно теперь, когда они вступили на реку Краену. Где-то близко было святилище макаши заключившее в себе ее заветную цель — чашу судеб. От задумчивости ее пробудил гулкий голос Озвеня. «Вовремя князь Придибор помер». Радостно гудел воевода. «У нас с Боремиром никаких докончаний не положено, обетов мирных мы ему не давали. Вели княже рать собирать. Пойдем и от всех ророгов вышибем, чтобы они про эту реку забыли, что она на свете есть, и на нашу сторону смотреть боялись». «Да ты что?» — возмущенно закричала Смеяна, пока Держимир не успел ответить. «Ты князя такому научишь, что ни дня мирного не будет. Не слушай его, княже!» — горячо обратилась она к Держимиру. — Хоть у вас с Баримиром до кончания нет, но вы и повздорить еще не успели. — Не надейся, — тут же вставил Баян. — Успели, как сейчас помню. Тогда он был княжич, а теперь князь, совсем иное дело. — Едва ли сам Баримир с тобой согласится, — задумчиво сказал Держимир. Но он не высказал согласие с Озвинем, и смеяной видела, что ее горячая речь не пропала даром. — Предложи ему мир. Продолжала она убеждать. Сейчас, пока он еще на столе не укрепился. Он согласится. И вовсе он не подумает, что ты слаб боишься. Перебила она озвеня, открывшего было рот, и так точно угадала, что воевода хотел сказать, что тот так и замер с раскрытым ртом. Держимир ухмыльнулся. Боян насмешливо фыркнул. Истокцы, изумленные поначалу, что девица вмешивается в обсуждение таких важных княжеских дел, как мир или война, тоже заулыбались. Он не согласится. Держимир мотнул головой. «Ты как мыслишь, посадник?» Гневуша неопределенно повел плечом. «Раньше, по моему разумению, не согласился бы. А сейчас?» Воевода многозначительно посмотрел на Смеяну, потом на Сокола. «А сейчас может и согласиться, если боги за нас». «Согласиться!» — уверенно и настойчиво воскликнула Смеяна. «Вот увидишь. Зови его сюда. Далеко тут, да? Какой у них там стольный город?» Держимир посмотрел на Гневушу и слегка опустил веки подтверждая приказ. Утром, умываясь и заплетая косы, Смеяна заметила, что жена-гневуша и две его дочери в горницах, у которых она ночевала, посматривают на нее как-то необычно. В их взглядах было не просто любопытство, уже привычное ей, а и какой-то тайный смысл, то ли робость, то ли изумление. Они как будто подозревали в ней не то, что она есть на самом деле. Обеспокоившись, а вдруг они ясновидящие сумеют разглядеть в ней рысь, Смеяна привычно схватилась за рысь и клык в янтарном ожерелье. И руки девушки, подававшие ей ленту, сильно вздрогнули. В лице мелькнул настоящий страх и трепет, как будто та боялась разгневать божество. «Вы чего такие чудные?» — прямо спросила Смеяна. Две девушки переглянулись, опустили глаза — Им было лет по шестнадцать-семнадцать, но они были так похожи друг на друга, что она даже не понимала, которая из них старшая. Ничего общего с гневушей в них не было, зато обе казались точными слепками со своей матери-бояриней. У них были заостренные черты лица, тонкие носы, огромные глаза под густыми бровями, и выговор их был странным, недремическим, хотя и не совсем чужим. «Мы не чудные», — наконец осмелилась ответить одна из девушек. «Пусть золотая рысь не гневается на нас». Мы никогда не видели таких высокородных женщин, любимых богами. Смеяна даже не сразу сообразила, что это все о ней. Но ее назвали рысью, и от тревоги она ощутила жар на щеках. Верно, ясновидящие. И что теперь будет? А если Держи узнает что в ней живет рысь? Да вы откуда знаете? Сердито спросила она, полная решимость от всего отпираться. — Мы знаем от матери, — сказала вторая девушка. «Наша мать из племени Ророгов-Вайданичей. Она рассказала нам, что свинтовит и небесный огонь отмечают своей милостью людей, у которых глаза и волосы, как у тебя. Высокородная женщина с глазами цвета солнечного камня и волосами цвета пламени может стать самой старшей жрицей племени и женой князя. А у тебя одежда из рысей шкуры, которую носят только высокородные женщины, и ожерелье из солнечного камня» мы сразу поняли, что и князь Держимир наконец нашел подходящую жену для себя и жрицу для племени. Это очень хорошо. Обе девушки разом подняли глаза на Смеяну и улыбнулись ей с робким обожанием. Прежняя его жрица никуда не годилась, с ней было плохо, а с тобой все будет хорошо. Солнечная княгиня не сердится на нас. Смеяна помотала головой в ответ на последний вопрос, но сама еще не осмыслила и половины сказанного. Стало быть, рысимех, который в племенах речевинов и дремичей может носить любой удачливый охотник, у ророгов носят только князья? И рыжие, над которыми другие племена посмеиваются, у ророгов считаются избранниками богов? А ведь, наверное, гневушина боярыня не единственная уроженка племени ророгов в здешних местах, и их верования здесь известны многим. Вот почему на нее здесь смотрели с еще большим удивлением, чем в других городках. «А ведь скоро здесь должен быть новый ророжский князь Боремир». Гневуша обещал послать за ним гонца на рассвете, должно быть, гонец уже ускакал. Смеяна принялась поспешно доплетать косу. «Если и Боремир примет ее за солнечную рысь, как они там говорили, то уговорить его на мир будет не так уж и трудно». «И сокол птица свинтовида провожает тебя», — продолжали девушки, почтительно оглядываясь на сокола. Тот сидел на лопаске прялки, как невиданное украшение, и не сводил со Смеяны золотых глаз. Когда она вчера вечером уходила спать, он полетел за ней и устроился на ночь так, чтобы быть к ней поближе. Смеяна уже привыкла, что сокол старается держаться возле нее, а Баян даже успел пошутить, что сокол влюбился в Смеяну и пообещал ревновать. Где-то снаружи послышался звук боевого рога, приглушенный толстыми стенами и слюдой в окошках. «Это на Забороле!» — защебетали разом обе боярышни. «Кто-то важный едет, побежим!» «Солнечная княгиня не хочет пойти с нами на Заборола и посмотреть, кто едет к истоку!» Даже сейчас Смеяна мимолетно позавидовала. Ей, как видно, никогда не научиться разговаривать так вежливо, так подбирать слова, как принято среди высокородных, произносить их с таким учтивым выражением. «Вот что значит родиться боярской дочерью!» Но тут же она отмахнулась. Раз уж ее саму стали звать солнечной княгиней, то пусть другие думают, как бы повежливее обратиться к ней. «Нет, я пойду к князю», — легко ответила она. Девушки обменялись беглым взглядом. «Должно быть, у ророгов князь и княгиня встречают гостей по отдельности. Ну да пусть их». Князь Боримир въехал во двор первым. Позади него тянулась дружина. Держимир уже готов был произнести слова приветствия, но Боримир вдруг изумленно вскрикнул и натянул поводье Конь его заплясал, ехавшие позади к мете чуть не наткнулись на князя, и тут же лица их исказились изумлением. Они все смотрели куда-то вверх, как околдованные, не видя ни князя Держимира, ни Гневуши, ни истокских старейшин перед крыльцом терема. Дремичи растерялись, а Боремир все смотрел вверх, и тут смеяно вспомнила, что сокол вылетел из терема вместе с ней и уселся над крыльцом. — Что вас так удивило, любезные гости? — первым опомнившись спросил Гневуша. Но князь Боремир, не слушая его, поднял руку и сделал непонятное движение. Согнул руку перед грудью и приподнял локоть, словно приглашал сокола сесть. Его движение выглядело настолько привычным, что Смеяна догадалась, а ведь он, пожалуй, и есть хозяин этой упавшей с неба птицы. Но сокол не двинулся с места. Тогда Боремир опустил глаза к людям на крыльце. Взгляд его упал на Смеяну, словно он ее одну и увидел в общей толпе. Ее рыжие косы лежали на груди, на пестром рысям полушубке блестело янтарное жерелье, сходное по цвету с ее глазами. И Боремир вздохнул глубже, как будто не мог опомниться от изумления. Похоже, ророги приехали сюда за тем, чтобы изумляться. Смеяна торопливо разглядывала гостя. Единственный сын князя Придибора, дарованной отцу уже в преклонных годах, был молод, лет двадцати пяти и острые черты его лица с большими глазами и тонким носом сразу напомнили смеяние двух гневушенных боярышень У него были пушистые русые брови и пышные русые волосы, вьющиеся тонкими прядями. Он был красив почти по-женски, казался изнеженным, и смеяна подумала, что убедить его в чем-то будет легко. Такие красавцы редко обладают твердым нравом. На память ей пришел Светловой, и она вздохнула. «Я рад видеть тебя в моем городе так скоро». — сказал тем временем Держимир. Голос его был ровен, колон достоинства, но и уважения к гостю. И Смеяна восхитилась в душе. И крушемир может быть образцом для всякого правителя, если вдруг захочет. Я сам приехал сюда только вчера, но уже сегодня утром послал к тебе гонца с приглашением. Я рад, что твоя добрая воля опередила мою мысль. — Я вовсе не по... — резко начал Баримир, и Смеяна вздрогнула от неожиданности. Бросив еще один взгляд на сокола над крыльцом, князь Ророгов сдержал резкие слова, но лицо его разительно переменилось. Светло-зеленые глаза смотрели умно и холодно, красивое лицо приобрело выражение надменной враждебности, он стал похож на стальной клинок, красивый, холодный и смертельно опасный. — Я искал мою священную птицу, — снова заговорил Боремир, — и я нашел ее здесь, в твоем доме. Как она здесь оказалась? Держимир нахмурился, выражение спокойного радушия мгновенно сменилось более привычным выражением настороженной суровости. Смеяна ощутила укол тревоги, темное облако вражды повисло над княжеским двором. Как от встречи кремня с огнивом рождается искра, так от встречи этих двух мужчин родилась вражда, имевшая какую-то давнюю неизвестную ей историю. «Так это твоя священная птица?» — протянул Держимир, тоже вспомнив о соколе над крыльцом. Чем спрашивать, как он оказался у нас, сначала лучше расскажи, как ты ее потерял. Может быть, сокол сам решил сменить хозяина? Хозяин его, святовит огневик, сурово ответил баремир Его лицо дышало подавляемой яростью. Он готов был ненавидеть всех дремичей, но вынужден был сдерживаться, пока его священный сокол сидел на крыльце их дома. Священная птица живет в храме и сидит на плече самого Бога. Раз в год. В день весеннего огня сокол вылетает из храма, чтобы указать солнцу дорогу в мир. Вчера он вылетел, но не вернулся. Мои жрецы сказали, что он не нашел солнца. Мое племя в тревоге. — Пошли твоих жрецов пасти свиней, — непринужденно предложил Баян. Гневуша передернулся, мгновенно вообразив кровавую схватку прямо здесь, на дворе. Но баримир промолчал. Как видно, он и сам оценивал своих жрецов не выше. А Баян весело продолжал, даже с любопытством ожидая возможной драки. «Твой сокол гораздо умнее жрецов. Он нашел солнце. Он нашел солнечную деву, которая приносит племенам удачу и милость богов. Она сама солнце, и он хочет остаться с ней. Позови-ка его», — предложил он смеяние Смеяна спустилась с крыльца, нашла взглядом сокола на крыше и слегка взмахнула рукой, не зная, как полагается его подзывать. Но сокол тут же с готовностью снялся с места, слетел вниз и стал кружить над ней, ожидая, что она подставит ему руку». Этого Смеяна не решилась сделать, боясь острых когтей хищной птицы. Тогда сокол уселся на поручни крыльца поближе к ней. Изумленные Ророги молчали. «Зайди в дом, князь Боремир», — сказала Смеяна. «Твой священный сокол посчитал наш дом достойным себя. Значит, и для тебя он достаточно хорош». Пир, приготовленный для Ророжского князя Боремира, был изобилен, но веселье не получалось. Сидя по правую руку от хозяина, Баримир оставался неразговорчив и все время прислушивался к возне сокола, сидящего над головой Держимира. Быстро сообразив, почему Смеяна произвела такое впечатление на ророгов, гневуша подсказал Держимиру посадить ее по левую руку от себя. Баян забавлялся от души и спокойно согласился уступить свое место женщине. Баримир часто оглядывался на Смеяну, и она изо всех сил старалась сохранять важный и гордый вид, как и положено «Солнечной деве? Как они там все ее называли, опять забыла!» «Между нашими племенами больше раздоров, чем мне хотелось бы», — неспешно говорил Держимир. Он чувствовал, что из-за сокола надменный противник целиком в его руках и с достижением цели можно не спешить. «Мой отец, князь Молнислав, немало бился с твоим отцом, князем Придибором, и я бился с ним. Но я не хотел бы продолжать вражду с тобой и завещать ее нашим будущим детям». Смеяна мельком бросила взгляд на красивое лицо Боримира с гладко выбритыми щеками и подумала, что о будущих детях обоим князьям рано говорить. Отсутствие бороды у того и другого говорило и об отсутствии законной жены, высокородной женщины, дети которой станут полноправными наследниками. «Моя вещая дева, еще вчера сказавшая мне о твоем приезде, передала мне волю богов», без тени улыбки говорил Держимир, слегка наклонив голову в сторону Смеяны. Она опять постаралась сделать важное лицо. «Эй вы, Перун с Яровитом!» Вспомнились ей насмешливые слова Держимира, сказанные им с Баяном при въезде в исток. Важности во взорах побольше. И для того, чтобы удержать смех, ей потребовалось не меньше усилий, чем Святогору, когда он пытался поднять землю. «Боги советуют нам с тобой дать мирные обеты, пока мы не успели обогреть оружие кровью друг друга». Невозмутимо продолжал Держимир и теперь старался не смотреть на Смеяну и Баяна, чтобы не сбиться с торжественного лада. «Твой сокол, приведший тебя ко мне, подтверждает волю богов. Ведь так?» «В прежние годы боги указывали нам на закат», — непримиримо ответил Боремир. «Когда племя Ророгов, ведомое огненным соколом, пришло к берегу Полуночного моря, оно владело всей Краеной и выходило к Ветляне. Наши предки не простят нам утраты этих земель». «А наши предки не простят, если мы утратим то, что было взято ими», — ровно и твердо ответил Держимир. «Племя Дремичи существует, пока помнит заветы предков. Ророги получат Краену только тогда, когда у Дремичи не останется ни одного мужчины, способного держать оружие. А до этого нам с тобой не дожить. Так что подумай, не ли тебе приберечь свою дружину? Или вас не беспокоят заморянцы? Или земли на восходе вам не нравится Баремир промолчал. На восток от Ророгов начинались земли заморянцев, которые сами себя называли «сэвейгами». Несчислимый народ, состоящий из двенадцати многолюдных племен, владел всем побережьем внутренней части Полуночного моря и славился своей воинственностью. «Священная птица требует от тебя мира, князь Ророгов», — подала голос Смеяна. Беремир тут же обернулся к ней, и она глубоко заглянула ему в глаза — Он дрогнул, и Смеяна бросила с золотых лучей, чувствуя, что он в ее власти. Вот бы ему сейчас увидеть в ней рысь. Боремир опустил глаза, помолчал, потом снова посмотрел на Смеяну. «Священный сокол сам прилетел к тебе, солнечная дева», — спросил он. «Да, он сам пал с неба, указав на нее», — подтвердил Держимир. «Священный сокол избрал деву, достойную быть верховной жрицей Свентовида и Небесного Огня», — продолжал баримир Верховная жрица много веков избирается богами из женщин моего рода. Сейчас там нет достойной, и свинтовит указал мне ее здесь. Воля богов такова. Ты, князь Держимир, должен отдать мне солнечную деву, а я дам тебе клятву мира». Держимир стремительно вскочил, как будто княжеский стол сам его подбросил. Даже сокол тревожно затрепетал крыльями, по гриднице плеснула волна общего движения. Лицо Держимира мигом исказилось яростью, глаза метнули синие молнии, Боремир тоже встал, как будто ждал нападения. «Как ты смеешь!» — рявкнул Держимир, разом утратив уверенную важность и став тем крушемиром, которого боялась временами собственная дружина. Даже потребуй Боремир его голову, он не был бы так возмущен. Голова как-никак с ним родилась, а Смеяну он добыл сам, вырвал у судьбы свою удачу и до сих пор еще не был уверен, что она по-настоящему с ним. «Морок тебя дери, чего захотел!» Боремир вцепился в рукоять меча, воеводы и кмети повскакали с мест, готовые вмешаться. «Если ты сомневаешься в воле богов, пусть боги нас рассудят!» Резко ответил Боремир, холодными и решительными глазами, глядя в бешеные глаза Держимира. А Смеяна ломала руки, не находя в разумительных слов. Ей хотелось плакать и смеяться, и этот туда же. Мало ей было прежних двух, Светловой и Держимира, а ведь еще дома за нее устраивали поединок Божьего суда. Да, каждый хочет получить удачу, но почему они думают, что ее можно взять силой? Однажды, еще зимой, ей как-то раз пришлось разъяснять Держимиру, что силой можно взять женщину, но не милость богов. После этого он неделю носил на щеке две продольные глубокие царапины и не смотрел в сторону Смеяны, но когда досада прошла, кое-что понял но сейчас обоим князьям и в голову не пришло спросить, чего хочет она сама. Они видели в ней бессловесную тварь, вроде этого сокола, которая выражает волю богов, но своей воли не имеет. «Стой, княже, погоди!» Воевода Гневуша без привычной улыбки шагнул вперед и встал между Держимиром и Боремиром. «Опомнитесь, вам боги на мир указали, а вы биться хотите?» «Я зову тебя на бой перед ликами богов!» Мимо гневуши глядя на Держимира, непримиримо твердил Боремир. Мы будем биться насмерть, а победитель получит земли и племя побежденного. И мысль о подобном поединке показалась смеяние настолько ужасной, что она стряхнула оцепенение, бросилась вперед и встала между князьями, оттеснив гневушу. «Твой разум помрачен, князь Боремир!» — гневно воскликнула она, едва удержавшись, чтобы не сказать «Да ты сдурел совсем!» «Ты не можешь биться ни с князем Держимиром, ни даже с хромым стариком!» Пока твой священный сокол не с тобой, тебе не может быть удачи ни в чем, даже в самом малом деле. Боги не станут помогать тебе, пока ты его не вернешь. А он вернется к тебе при одном условии. Если ты дашь князю Держимиру мирный обед. В гритнице стало тихо. Кмете, воеводы, князья слушали ее звонкий голос, как голос самой богини. Лицо Держимира постепенно смягчилось, пальцы на рукояти меча разжались. Боремир молчал. Потеря священного сокола была его уязвимым местом, и слова Смеяны подтвердили его собственное сомнение. Не оглядываясь на свою дружину, он знал, что все до одного ророги верят каждому слову этой солнечной девы. Вздумуя он сейчас биться с Держимиром, ни один из ророгов не будет верить в его победу. А как можно биться, если даже собственная дружина в тебя не верит? Ничего не ответив, князь Боремир резко повернулся и пошел вон из гридницы. Дружина потянулась за ним, никто из дремичей их не удерживал. Выезжая из ворот, Боремир обернулся. Княжьи хоромы молчали, скрывая в себе священную птицу. До самой ночи в гриднице не стихали возбужденные голоса. Все мнения склонялись к тому, что Боремир поехал собирать войско и в самое ближайшее время следует ждать войны. Не теряя времени, Гневуша разослал гонцов по всем городкам Краена и Междуречного леса с приказом готовить полки. Раздосадованный Держимир велел приковать сокола за ногу, не обращая внимания на бурное возмущение Смеяны. Ради священной птицы Баян снял с собственной шеи толстую золотую цепь, и истокский ловчий соколятник прикрепил ее к золотому колечку на ноге сокола. Другой конец цепи держи мир приказал укрепить на спинке княжеского престола, и сокол сидел у него над головой, как грозный знак войны. «Да он по всему видно привычный на цепи сидеть», — успокаивал соколятник Смеяну. «Он у них у ророгов в святилище на плече у бога свинтовида тоже на цепочке сидит, так что никакой обиды ему не будет». «Так кто у бога!» — возмущалась Смеяна. «Он сам к нам прилетел, а мы его на цепь, словно пса». «Боги нам его послали, боги и отнимут, а силой все равно не удержать. Отпусти его, княже слышишь?» «Не отпущу». Хмурый, держи Держимир упрямо тряс головой. Он старался не смотреть в лицо разгневанное смеяние, но не сдавался. Великое упрямство родилось раньше него самого. «Вот как этот петух Ророжский мне в вечном мире поклянется, так получит своего сокола. А до тех пор пусть так живет, смирнее будет». «Отдай, отдай, я тебе говорю» горячо настаивала она. «Зачем тебе чужой оберег, чужое счастье? Знаешь, как говорят, за чужим погонишься, свое потеряешь. Не гневи богов, они жадных не любят и не жалуют. Баримиру скажи, пусть он на моей земле не зарится. Улетело от него счастье, знать плохо держал, а я своего не выпущу, уразумела?» Держимир глянул в глаза смеяния, и ей вдруг стало не по себе. Она поняла, что он сказал это не столько о Соколе, сколько о ней самой. Жар досады и обиды прихлынул к щекам. Смеяна хотела крикнуть в ответ что-то резкое, гневное, но не нашла слов, а просто повернулась и выбежала из гридницы. Когда Держимир бывал таким, ей хотелось сейчас же исчезнуть и никогда больше его не видеть. Больше она в этот вечер в гридницу не вышла и улеглась спать, сердитая и обиженная. Лёжа на лавке и натянув мягкое соболье одеяло, подарок гневушиной боярине, до самого затылка, она упрямо сжимала веки, пытаясь заснуть но снизу из гринницы еще долго неслись голоса и выкрики шумного говора. Наконец внизу все затихло. Смеяна начала дремать. В тишине было ясно слышно, как кто-то поскребся в дверь горницы. Смеяна вскинула голову. В дверь легонько стукнули. Нет, не послышалось Торопясь, пока не проснулись боярышни, Смеяна соскользнула с лавки и открыла дверь. В верхних сенях стоял баян, почти невиданный в темноте. — Ты чего? «По бродишь!» — сердито шепнула Смеяна. Почему-то она ждала совсем другого и рассердилась на Баяна за обманутое ожидание «Оттуда ли не спится?» Глянув поверх ее головы на лежанку девушек, Баян взял Смеяну за руки, вытащил верхние сени и закрыл за ней дверь горницы. «Ты — солнечная дева!» — без особой нежности зашипел Отд. «Иди, поговори с ним, он заснуть не может. Я-то его знаю. Так теперь до утра просидит, а днем злой будет, как бюрт и морок вместе. С ним такое раньше бывало, а теперь опять. Я, как увидел, меня аж замутила как будто звенила вернулась, волк ее ешь». «Чего с ним?» — не поняла смеяна. «После раругов началось. Чего-то он там не то думает, а тут ты еще» баян задумчиво потер кончик носа и посмотрел на смеяну ее желтые глаза мягко светились в темных синях чего он думает подозрительно спросила она но ты же его знаешь баян несмотря на известное легкомыслие и бесстыдство сейчас чего то не решался сказать ревнует что ли кого лишачу бабушку ну тебя рыжую кого же еще и к кому же притворно фыркнула смеяна скрывая беспокойство не к тебе ли черному «Ко мне уже дело прошлое, я уж отказался и поклялся, а вот...» «Чего?» — изумленно перебила Смеяна и вцепилась в плечо Баяна, чтобы он как-нибудь не вздумал сбежать от ответа. «Чего ты отказался и поклялся?» а того грубовато ответил Баян. «Лучше уж тебе знать, чего уж там, раз мы теперь навеки неразлучны, как небесные братья. Он у меня один, и я у него один, и лучше я сам себе горло перережу, чем из-за девки с ним поссорюсь. Ты ему нужна!» Я ему еще тогда зимой нашим отцом поклялся, что буду тебе братом. И все. Чего я там раньше думал, пока мы с тобой на пару воду носили? Это дело прошлое. Померло и сгорело. Мне удачи своей хватит, а ему ты нужна. Так что ко мне он не ревнует, он мне верит. А вот Беремир этот морок лишачий... Смеяна молчала, не зная, как ко всему этому отнестись. Ее обидело, что два брата решили ее судьбу, не спросив ее желания на этот счет но она и сама давно привыкла к баяну как к брату она привыкла к их странному содружеству где каждый уравновешивал двух других но глубинное чувство ей подсказывало что такое равновесие не будет вечным она знала что держимир давно разглядел в вещи деви просто девушку и она нравилась ему несмотря на несходство с образом красавицы ох и дурные же князья мне попадаются печально протянула смеяна один весенний тоской болен другой — Не знаю, чем, дурью упрямой. — Иди, узнай, — Баян подтолкнул ее к лестнице. — Он там один сидит, так и будет до утра сидеть, я его знаю. Велу своей тоской кормить. Смеяна не знала, что сказать и на что решиться, а ноги уже сами понесли ее вниз по лесенке. При всех тревогах и сомнениях ее грела мысль о том, что все это правда, что она отчаянно нужна держи Держимиру, и он, даже глядя в сторону, не выпускает ее из ума. «Может, он уже и передумал, но чтобы сам признал себя неправым? Нет, такого с ним не будет, и ждать нечего. Ладно уж», — снисходительно думала Смеяна, переставляя ноги с одной ступеньки на другую. «Князь, чего с него взять? А я не гордая». В гриднице горел огонь в очаге неровными отблесками, освещая спящих кметей на лавках и на полу, на посланном сене. Держимир сидел возле очага и глядел в огонь. Его лицо вдруг напомнило смеяние тот далекий зимний вечер, когда они ночевали в дебрическом городе Хортине после встречи с князем волков. Держимир был также замкнут и угрюм, как будто смотрел в лицо злой судьбе и думал о своем бессилии перед ней. Смеяна неслышно прошла через гритницу и села возле очага сбоку от Держимира. Он заметил ее, когда она была уже рядом, и заметно вздрогнул. Смеяна встретила его напряженный, скрытно-вопросительный взгляд, но он ничего не сказал. Сама она уже поостыла после дневных споров, ей хотелось помириться, но Держимир не умел так легко забывать раздоры. «Чего не спишь? Все о походе думаешь?» — спросила Смеяна. Держимир покосился на нее и не ответил. «Да ладно тебе», — со вздохом сказала Смеяна. «Бедная я, несчастная. Что за князь мне достался? Хочешь удача а сам все против нее делаешь». «Как это — против нее?» Наконец подал голос Держимир и коротко глянул на Смеяну. Он старался говорить ровно, но голос его оставался напряженным. «Я тебе говорю, отдай сокола, помирись с Баримиром». Сказал уже «не отдам». Держимир чуть повысил голос, и в нем слышалась прежняя непреклонность. А ты-то чего беспокоишься? Или Боремира жалко? Еще бы он тебе такую честь воздал, Верховный Волхвой обещал сделать. Знал бы он кто-то родом, Поглядел бы, как ты дома репище полола». смеяно Лукаво улыбнулась. «Слава Макоши! Раз начал браниться значит, оттаял. Если бы молчал, то было бы гораздо хуже». «А ты, светлый княжий, ведь меня на репище не видел?» Дразняще зашептала она. «И рода моего настоящего ты не знаешь». «Хоть убраться спроси», — он от моих ольховиков слышал. «Я по крови им чужая. Моя мать издалека пришла, и рода ее никто не знал. Может, я родом не хуже тебя?» тержемир усмехнулся с показным презрением, но лицо его оттаяло и ожило. От одного ее присутствия ему становилось легче. Отступали терзавшие его мысли о том, что другой может попытаться отбить у него Смеяну и вместе с ней удачу, как он отбил ее у Светловое. «Чего бы он там тебе не обещал, я ему шею сверну, если он еще раз на тебя так посмотрит». Глядя в огонь, с угрюмой решимостью пригрозил Держимир. Смеяна фыркнула. «Сверни, сделай милость, только подумай, на что тебе его княжество? Мало тебе забот со своими дремичами, чтобы еще с ророгами возиться?» «Доздались мне его ророги, морок их дери», — досадливо ответил Держимир. Гордость не позволяла ему прямо сказать о том, что его беспокоило. Он хотел, чтобы Смеяна рассеяла его тревогу, но не мог открыто в ней сознаться, не хотел даже, чтобы она сама догадалась. А она смотрела на него, как на медведя, который вроде бы приручен, но может показать зубы, вот как сейчас. И поворачиваться к нему спиной ни в коем случае нельзя, но если его погладить, он, может быть, и не укусит. «Дурак он этот Боремир», — насмешливо сказала Смеяна. «Думает, что удачу можно у судьбы силой вырвать». Держимир посмотрел на нее и больше не отводил глаз. Эти слова точно так же относились и к нему самому. «А удачу приманивать надо», — лукаво продолжала смеяна — «свой норов буйной смирять ради нее, жертвы ей приносить добрыми делами. Ибо Макош матушка велела, что имеешь доброго, поделись, и богатство твое умножится, как умножается зерно в земле». Кому на руку птица небесная села, ее хватать и в мешок прятать не надо, а то будет она в мешке, как простая курица. Ее любить надо. И не гордиться, и не жадничать, и не злиться, и верить ей. Тогда она с тобой останется. Держимир слушал ее, но не понимал самого главного. Что нужно делать и чего не делать, чтобы не упустить удачи, он от нее слышал много раз. Но ведь рядом с ним сидела не небесная птица, а живая девушка. Что нужно сделать, чтобы она полюбила его по-человечески? Но вот об этом он не умел спросить. а смеяна не знала, что ответить. Светловой когда-то был для нее прекраснее всех на свете и казался ей частью ее самой. Про Держимира ни того, ни другого сказать было невозможно. И лицом, и нравом он был далек от совершенства. Смеяна то сердилась на него, то жалела, и за три месяца так и не смогла определиться, ответить на самый простой детский вопрос, он хороший или плохой. Он весь был из противоречий, как сам огонь. Но когда Смеяна вспоминала прозрачную стену, в которую был заключен Светловой, даже вспышки дурного нрава Держимира казались ей близкими и почти родными. «А ты?» — шепотом спросил Держимир и запнулся. — А я не знаю, — прошептала в ответ Смеяна и отвела глаза. Она его поняла, и он ее понял. И этого ответа было достаточно. Живая девушка, заключившая в себе его жарктицу, все-таки не сказала «нет». К себе в горницу Смеяна вернулась быстрее, чем ожидал Баян, уже пристроившийся было спать в верхних сенях. Сначала он начал ворчать, решив, что они так ни до чего и не договорились, но потом умолк. Он был вовсе не глуп и по лицу Смеяны понял. В их неразлучной троице эти двое завели общие тайны, в которые его третьим не пустят.